Глава 9. Несмотря на дикое одиночество и смертельную тоску, время шло, и жизнь продолжалась. Мир не останавливался и не замирал тягостных дум и сожалений, которые испытывала девушка. Подруги все так же предлагали встретиться и поболтать. Сашка звала в спа, а Улька прорывалась приехать, но Лена всем отказывала и не хотела никого видеть. Слишком счастливы они были со своими половинами, хоть и старались поддержать ее, а заставлять кого-то еще хандрить не хотелось. Спасал только Кирюшка и просьба посидеть с ним, пока Лялька с Андреем сходят в кино или еще куда-нибудь. По сути, у ребят не было конфетно-букетного периода, так что в один из вечеров Лена сама предложила им выбраться куда-нибудь. Зять услышал ее, понял намек и тут же стал исправлять ситуацию, помню что его супруга вела достаточно активный образ жизни до встречи с ним. Что ни говори, а этот мужик тонко улавливал все посылы и был заботливым мужем. Позже малая призналась, что ей было нужно вспомнить о том, что она не только мать, но и просто молодая женщина. Ребята возвращались счастливыми и еще более влюбленными друг в друга. Хотя Андрей всегда оставался собранным, но что-то неуловимо менялось в нем, когда он смотрел на Ляльку или Кирюху. Работа шла своим чередом, и отчеты были успешно сданы. Лена даже не заметила обычного напряжения в эти дни. Раньше девушка переживала за свои цифры. Теперь же мрачное настроение способствовало работоспособности. Пахать, пахать и еще раз пахать. «Привет!» — доброжелательно произнесла Саша, позвонив ближе к вечеру в один из дней. «Привет!» — мягко ответила Елена, уже предвидя очередное приглашение куда-нибудь. «Как дела? Как сама?» — начинают подруга традиционные приветственные опросы. «Смотря ли, чего интересуешься?» — иронично хмыкнула девушка, делая последние подсчеты в программе на сегодня. «Да вот, я тут подумала, ты же теперь у нас пешком передвигаешься!» — неожиданно произнесла Сашка. «Да...» — немного растерянно ответила она. «Как ты смотришь на то, чтобы приютить моего Кузьку?» Со вздохом предложила подруга, намекая на свою старую машину, на которой каталась до замужества. «Если это такая благотворительность, то не стоит», — хмыкнула Лена. «Ты уже проявила максимум участия нашей семье, когда выручила малую с кредитом». «Да это-то тут при чем? явно поморщилась Сашка. Стас намекает, что в гараже мало места. Вчера его дорогую машину поцарапала чуть-чуть, когда выкатывалась. «Супермен на тебя кричал?» — иронично уточнила девушка. «Ну, скорее пухтел и хмурился», скептически поправила ее подруга. «Короче, зная Стаса, то, скорее всего, Куську ждет таинственное исчезновение. Тем более, замена есть, а моя лошадка простаивает. Светку Костя катает, да и вроде он собирается ей дарить машину, но это по секрету. Мне муж сказал, что он советовался насчет машины. А твоя мама?» Нахмурившись, спросила Лена, намекая, что подруга в доме не одна в автоледи. «Так она на своей катается при необходимости», хмыкнула Сашка. «Да мама и не выезжает в город. Тут по местности тихим ходом ездит, а дальше уже боится. Либо со мной, либо на такси к Светке в гости. Короче, нужна тебе машина или нет?» «Нужна», — уверенно ответила девушка. «Сколько хочешь за неё «Ну, Куську я сама брала, не новым. Потом еще Светка каталась на нем по Питеру», — сомнение начала подруга. «Да и стоит он давно в гараже, тоску навевает. Ближе к делу», — поторопила ее Лена. «Давай обсудим сегодня у Светки», — с улыбкой предложила Сашка. Я к ней собираюсь. Могу прямо на кузьки прикатить. Как думаешь? — Ладно, — вздохнула она, понимая, что ее заманили в гости. — Уговорила. Встретимся у нее. — Отлично, — воскликнула подруга. — Я рада, что моя машинка не попадет под пресс тасовых репрессий. — Ну, одна царапинка — это же не катастрофа, да? А то он уже укатил сервис залечивать трещину. Вел себя, как будто она не на машине, а на сердце, как минимум. — Понятно, — хмыкнула Лена, выяснив, что ситуация не в ней конкретна. а скорее с Сашкиной машине. Дело срочное. Очень, нехотя призналась супруга олигархом. Хочу успеть до того, как он вернется. Тогда лети к Светке, я скоро буду. Весело отозвалась девушка, качав головой от хитрого плана подруги. Едва она закончила разговор, как дверь в кабинет осторожно приоткрылась, и внутрь проскользнул Павел Валентинович. Мужчина озирался и вел себя весьма подозрительно. Скептически наблюдая за этой картиной, Лена покачала головой, возвращаясь к делам. «Тебе это не надоело?» — со вздохом спросила девушка. «Нет», — не оборачиваясь, ответил гость. «Пока они не устанут преследовать меня, я буду прятаться». «Это как-то по-детски», — хмыкнула она, забивая последние цифры. «Скажи это женщинам», — весело отозвался Павел, наконец-то оборачиваясь. «Как тебе роль священного Грааля?» — лукаво уточнила Лена, закрывая рабочие файлы. Этот мужчина стал забавлять ее в последнее время. Вечерами он прятался по всему офису от желающих скрасить его вечерок. Иногда коллега выбирал ее кабинет как убежище. «Утомляет», — ответил Павел Валентинович, и тут же изменился в лице, заметив, как Лена достала сумочку. «Только не говори, что ты уже уходишь! Блин, я надеялся отсидеться тут!» «Прости, дорогой», — скинув брови, ответила она нараспев, не глядя на него. «Но сегодня не твой день». Девушка не заметила, как мужчина вдруг застыл и нахмурился. Настроение Павла Валентиновича испортилось. И он, хмурый, устало сел на стул перед рабочим столом Лены. «Что-то случилось?» — понимающе спросила она, взглянув мельком на него. «Да нет», — пожал плечами мужчина. «Просто...» — так говорила моя жена. Девушка замерла, поняв, что затронуло что-то в его душе. Что-то, что было погребено глубоко внутри. «Почему вы расстались?» — мягко спросила Лена. «Я слышала сотню вариантов, но что-то не верится ни одному. Измена», — коротко ответил Павел, тяжко вздохнув. «Ты или тебе?» — нахмурившись, выпалила она, но тут же осеклась. «Прости, я не должна была спрашивать». «Ничего», — хмыкнул мужчина. «Ошибся я, так что вот пожинаю плоды своего поступка». В кабинете вдруг настала гнетущая тишина, от которой стало неуютно всем. Лена не понимала, как можно изменить любимому человеку, но осуждать никого не собиралась. «Сожалеешь?» — тихо спросила девушка. «Каждый чертов день», — горько хмыкнул Павел, глядя в никуда. Это было так знакомо ей, что слов не нашлось. Механически закончив дела... Лена поднялась и взглянула на поникшего мужчину. «Мы все совершаем ошибки, Паша», – медленно произнесла она, вставая на ноги. «И ты тоже?» – с сомнением спросил мужчина. В ответ девушка смогла лишь скованно кивнуть с натянутой улыбкой. Подходя к двери, она рукой махнула ему на выход. Распрощавшись с коллегой, Лена направилась на назначенную встречу к подругам. Вечер прошел как-то скованно. Девчонки болтали о планах, детях и прочих мелочах, пытаясь отвлечь ее от горестных дум. Сделка с Сашей прошла гладко. Бывшая хозяйка авто не желала заработать, да и главная цель, чтобы ее Кузьма попал в хорошие руки. Уезжала Лена в поникшем настроении, но была искренне рада повидать подруг и узнать, что у них все хорошо. Повозившись с парковкой перед домом, девушка с камнем на душе поднялась в квартиру, ставшую ей словно тюрьмой. Сегодня, как и всегда в последнее время, она будет одна. водка не выход. Он никогда не любил топить свои проблемы в стакане, но реальность стала совсем хреновой. Жизнь словно кошмар. Его любимая женщина ушла сама. Просто вышла за дверь и из его жизни. Валера понимал причины, по которым она это сделала. Лена. Он никогда никого не любил. Никогда не впускал никого к себе под кожу. Не дал слабину ни разу за всю свою жизнь. Но лишь взглянув на эту девушку, Валера понял, что вся его броня затрещала по швам. Он планировал прожить жизнь один и помереть лет сорок от чего-нибудь. Стоило Лене появиться, как все рухнуло. и неожиданно стало по кирпичикам выстраиваться заново. Нормально, как у всех. Жизнь всегда была дерьмом. Иногда она была отборным дерьмом, а порой сносным. Но дерьмом быть не переставала. Он помнил своих родителей. И это не были радужные воспоминания. Они пили. Порой так сильно, что забывали себя и все человеческое. Из детства он помнил только боль и голод. Однажды зимой его закрыли на балконе. И это спасло ему жизнь, когда квартира загорелась. Смерть родителей для восьмилетнего ребенка должна была стать шоком, но не для него. Валера четко помнил, что почувствовал облегчение. Наверное, в тот момент он думал, что все мучения закончились, но, как оказалось, это было лишь началом. Новой реальностью стал детский дом и борьба за жизнь. Спать с одним глазом, а второй отрастить на затылке пришлось очень быстро. Если хочешь есть, надо бороться. Что такое банда, Валера узнал в первую же ночь. У него отобрали те крохи, что остались от прошлой жизни. и избили до полусмерти. Три недели он был от боли, и никто не помог ему. Валера выжил вопреки всему. Потом его били еще столько раз, что он успел привыкнуть. А время шло, он взрослел и учился выживать. Это странно звучит, но даже в крупном мегаполисе люди продолжали жить, словно в джунглях. А если ты ребенок, и защитить тебя некому, учиться надо очень быстро. Те, с кем рос Валера, все время пытались убежать от реальности. Водка и клей находились легко. а позже и более страшные вещества. Ему повезло лишь тем, что он ни с кем не дружил по-настоящему. Парень предпочитал молчать, отвечать лишь тогда, когда отпираться было некуда. К 18 годам половина его знакомых сидела по тюрьмам, а вторая нашла покой в земле. Его спасло от этой участи то, что он был спокойным и молчаливым. Когда в приюте нужна была помощь с починкой чего-нибудь, заведующая обращалась к Валере. Неконфликтный парень помогал менять лампочки, чинил табуретки и изредка ступался за маленьких. В ответ он получал во владение компьютер. Так Валера получил свой билет в новую реальность. Игры стали возможностью ухода от проблем. Когда время настало, и государство выплюнуло его из стен приюта, он остался с клочком бумаги, на котором был написан старый адрес. Хотя он и так знал его. Мальчик часто приходил туда и спал среди черных стен, когда жизнь становилась совсем тяжелой. Вновь Валера остался один на один с судьбой. От армии его спасло поступление в институт. Общежитие не дали, но льготы были. Жилье он нашел у друга, который приютил его по старой памяти. Позже он не раз жалел об этом и в итоге съехал, предпочтя жить на пепелище среди сгнивших остатков, чем там, где пьют или колются. Учеба давалась ему непросто, но парень грыз гранит науки, попутно подрабатывая грузчиком на рынке. Первые деньги и первая покупка – ботинки. Хорошие, крепкие. По крупице он восстанавливал дом и налаживал жизнь. Военная кафедра многим сокурсникам казалась адом, но Валера там практически отдыхал, не желая разъяснять научим пацанам, что такое преисподня на самом деле. Со временем полегчало, но он не стал общительнее или доброжелательнее. Как только квартира пришла в более или менее нормальный вид, мужчина ее продал. Жить там было тяжело, несмотря на все усилия. Какие бы испытания он ни прошел, спать он все же не научился. Несколько лет Валера не планировала покупать себе постоянное жилье, а довольствовался съемным. Деньги зарабатывались на программировании, в котором он преуспел. Но из-за своего неуживчивого нрава заказы иногда срывались. Мужчина делал работу исправно, а вот лебезить так и не научился. Когда квартира, в которой он прожил три года, была выставлена на продажу, Валера решился купить собственный угол. Рассмотрев предложение на рынке и оценив скорость роста цен, мужчина приобрел самый выгодный вариант. Только увидев новые стены, он понял, что ему не с кем их разделить. Но хотя бы теперь есть свой угол. Через неделю он встретил Лену. Она была совсем другой. Не такой, как он встречал раньше. Добрый и рассудительный. Валера боялся лишний раз открыть рот рядом с ней, чтобы Лена не ушла. И постоянно удивлялся, что она в нем разглядела. Свидания, цветы, кафе. Это все было новым в его жизни. И все ради того, чтобы она улыбалась. Мужчина вечерами посещал интернетные форумы, чтобы понять, как вообще надо действовать. Впервые пытался произвести впечатление на девушку. Когда Валера в первый раз попал домой к Лене, то постоянно осматривался, Чем немало смутил девушку. Она даже стала волноваться, что гость увидел несуществующую пыль или еще что-то. Но мужчина увидел лишь дом, о котором заботится, и уют. В этот момент он понял, что хочет остаться, и сделает все, чтобы эта удивительная девушка была счастлива рядом с ним. Вместе с Леной в его жизни внезапно появились и другие люди. Сестренка, которая стала дорогой Валерии. Родители, которые звали его сынок, от чего мужчину иногда клинило, и он впадал в ступор. И, конечно, подруги Лены, которые напоминали саранчу. Бороться и противостоять бесполезно. Эта кучка безобидных с виду девчат порой наводила на него страху. Ибо предсказать их поведение, а уж тем более применять логику к их поступкам, было нереально. Одна Янка чего стоила. Все их подколки никак не задевали Валеру. Особенно после того, как Лена сказала, что они ее семья. И нравится ему или нет, но он теперь стал частью этой шумной и сумасшедшей компании. Мужчина смирился. Глядя на любимую женщину, хотелось просто жить. Валера впервые нащупал тонкую грань, за которой начиналось то самое счастье, так необходимое каждому человеку, даже ему. Прошло время, и Лена заговорила о детях. Впервые услышав о продолжении рода, он замер, не зная, как реагировать. Дети. Валера никогда не думал о том, что у него даже мысли возникнут иметь детей после того, что он годами наблюдал в приюте или того, что сам испытал, будучи ребенком. Мысль, чтобы дать кому-то жизнь, ужасала. А если он не справится? Порой дети вырастали в ужасных людей, и семья в этом играла немалую роль. Какой из него родитель? Что он может дать своему ребенку? Чему научит? О чем будет говорить? О том, что в драке надо бить первым? Что ничего не достается просто так? Что в этом мире злых людей больше, чем хороших? Он сам ничего не знал о нормальной жизни? Чем он мог поделиться? Все эти вопросы каждый раз заполняли его до краев и заставляли метаться из стороны в сторону. Валера понимал, что Лена пытается донести до него, но ответы так и не приходили, и мужчина продолжал молчать. Когда любимая ушла, он был уверен, что она вернется. Позлится, поругается, но вернется. Лена могла быть суровой, когда не в духе, но отходчивой. Время пройдет, и девушка вернется. Должна вернуться, иначе ему останется только смотреть на стену и выть, умирая по кусочку. Валера чувствовал, как осыпается изнутри, проваливается в пустоту. Он начал жить рядом с ней. Что ему делать без нее? «Эта свадьба будет катастрофой», мрачно предрекла невеста, пялись на кейтеринговое меню. «Не стоит так говорить», устало ответила Лена, хмуро рассматривая варианты украшения усадьбы, которую Янка все же выбрала для торжества. «Какого черта Илюха живет, как и жил, а я в этом свадебном аду?» рявкнула подруга, отбросив буклет в сторону. «Я сдохну от выбора всяких бантиков. Он работает», напомнила девушка, тяжело вздохнув. «А я прохлаждаюсь?» — язвительно уточнила Янка, всплеснув руками. «Ну давай все отменим», — с вызовом спросила Лена, посмотрев на взвинченную подругу. «Ладно, прости», — ослабнув, ответила подруга. «Просто устала от всего этого. Я ведь собиралась завести кота и стать как батя. Ты не сможешь жить с котом», — усмехнулась девушка. «Да и образ жизни твоего отца тебе претит». «Да», — мрачно согласилась Яна. «Но что мне делать? Обычно ведь кто-то помогает в таких делах». «Мамы», — хмыкнула Лена. У ляльки, правда, все приготовил Андрей. «А у меня есть мама Илюхи», медленно произнесла подруга, посмотрев на нее. «А ты раньше ее приглашала помочь со свадьбой?» с сомнением спросила девушка. «Нет», поморщившись, ответила невеста. «Как то не подумала, да и не занималась всеми этими делами?» «Давай, звони ей, пока женщина не затаила на тебя обиду», хмыкнула Лена. своей кровь это не мама, ошибки не забывает». «Ой, тебе-то откуда это знать?» поморщилась Янка, доставая телефон из кармана. Девушка застыла на мгновение, поняв, что именно имела в виду подруга. Тяжело вздохнув, она заставила себя подумать о чем-нибудь другом. Валера теперь был закрытой темой для нее. К чему тыкать себя в открытую рану? Так поступают только мазохисты. Хотя отчасти Лена такой была, но лишь наедине с собой. Пока подруга общалась с будущей родственницей, девушка успела прийти в себя и сделать вид, будто упоминание о прошлой жизни не задело ее. Улыбнувшись Янке, она услышала от невесты, что помощь на подходе. «Я балда», — поморщившись, призналась подруга. «Все так плохо?» — участливо спросила Лена. «Татьяна Николаевна ждала, что я раньше к ней обращусь», — помявшись, продолжила она. «Только не говори, что она обиделась и не поможет нам», — удивленно уточнила девушка, порядком уставшая за последние выходные. «Сказала, что поможет с радостью», — выдохнула Яна. «Но, кажись, она все равно немного обижена». «Еще бы», — округлив глаза, высказалась Лена. «Косяк, Ян». «Блин», — сокрушенно отозвалась подруга. Как только в дело вмешалась мама Ильи, события пошли веселее. У женщины практически все было готово, и Янкино участие сужалось лишь до просмотра некоторых деталей и одобрения общей картины торжества. Меню деятельная мама разрабатывала сама, отказавшись от той компании, что хотели нанять яна с Леной. Татьяна Николаевна имела хороший вкус и давно вращалась среди тех людей, для которых был предназначен праздник. Янка явно не знала, как производить впечатление на бизнесменов и их жен. так что практически сразу сдала позиции. Лене было приятно пообщаться с человеком, который не посвящен в ее личную жизнь и не сквозил сочувствием. Да и помощь в подготовке к свадьбе отвлекала от одиночества и сожалений. Платье выбирали долгом, но и тут Татьяна Николаевна существенно помогла. Женщина договорилась с разными брендовыми салонами, и самые лучшие наряды прислали к ним домой. На примерку Янка позвала подруг. «Дрища! Ну ты хоть жирок-то накопила!» весело поинтересовалась Лялька. глядя на скрывшуюся за небольшой ширмой подругу. «Платье не должно болтаться, как на вешалке». «Нет», — кислота звалась невеста. «Кто-то создан быть красивым в любом случае». «Вот коза!» — вздохнула Сашка. «Ты-то чего вздыхаешь?» — засмеялась Улька. «Она опять толстеет!» — коварно зашептала Светка, но так, что услышали все. «Беременность — это уважительная причина для расширяющейся талии», — довольно произнесла Энж, поглаживая себя по едва округлившемуся животику. «Где Эльза?» – нахмурившись, спросила Лена, делая пометки в блокноте, где Татьяна Николаевна просила записать понравившееся платье. «В школе?» – хмыкнула Лялька. «Чё-то там внезапно совещаются. Она в этом году будет в ЕГЭ участвовать», – пояснила Эндж. Вот и совещаются без конца. В этот момент Янка вышла из-за ширмы, и все замерли, глядя на невесту. Подруга была прекрасна, хоть не хватало макияжа и прически. «Ну?» – раскинув руки, спросила девушка. «Как я вам?» «Покрутись!» попросила Лена, поняв, что всем платье пришлось по душе. Невеста исполнила просьбу, а Лялька вдруг выудила откуда-то фотоаппарат и защелкала затвором. «Встань чуть боком», – скомандовала малая, и Янка покорно приняла нужную позу. «Потом отсмотрим все варианты и выберешь. Многое забывается к концу примерок». «Это хорошая идея», – похвалила Сашка фотографа. «Я с платьем долго мучилась». «Я тоже», – вздохнула Улька. «Уймитесь», – хвыкнула Светка. «У меня его вообще не было». Люди разводятся в более праздничном наряде, чем замуж выходила. «Тебя хоть не обливали на собственной свадьбе?» — иронично ставила Ляль, вспоминая собственное торжество. «Твой сын и меня пометил», — вспомнила Лена. «А я говорила, что он Акакий», — засмеялась Янка. «Зачем вы его переименовали?» «Иди, передевайся напомнила Энж. «Это мы уже рассмотрели». Примерка платья затянулась. Но из всего вороха вариантов подруги выбрали 6 самых лучших и удачных. Янка долго металась между ними, и в итоге точку спори поставила Татьяна Николаевна, в доме которой шла модная битва. Мудрая женщина предложила оставить выбранные варианты и посмотреть их в следующий раз, через неделю. фотографии Янки лялька опубликовала в общей группе в Вайбере, чтобы все могли еще раз их оценить. Невесте строго-настрого запретили показывать их жениху, дабы не сглазить дальнейшую семейную жизнь. Разъезжались все частями, горячо расцеловавшись и втайне от Янки подмигивая друг другу. «Энж, мы тебя подвезем», – произнесла Лена, погладив беременную подругу по пояснице. «Спасибо», – улыбнулась Анжела. «Рус только со смены, не хочу его выдергивать. Пусть спит». «Как у вас дела?» – мягко спросила Лялька, усаживаясь на задний диван. «Отлично», – легко ответила подруга, закрепляя переднее сиденье мини-купера и присаживаясь на него. «Я пока работаю еще, но уже с меньшими сменами». «Ты работаешь?» – удивленно переспросила Лена. «Конечно», – хмыкнула Энж. «Не волнуйтесь, штангу я не тягаю. Просто стою рядом и консультирую. Тренер не спортсмен. Никто не требует от меня рекордов. Вы прямо как Рус. Он против?» Скептически уточнила Лялька. «Он тоже думает, что я на работе гантели ношу», весело ответила подруга. «На самом деле, обо мне все заботятся. И ничего тяжелее ручки я не поднимаю. Успокойтесь». «Ну ладно», вздохнула Лена, аккуратно выезжая на шоссе. «Тем более в клубе всегда есть врач», округлив глаза, произнесла Энж. «А когда собираешься в декрет?» – поинтересовалась малая. «Не знаю», – призналась будущая мамочка. «Дома скучно. Вот и катаюсь на работу. Мой тебе совет. Наслаждайся бездельем. Потом такого не будет», – весело произнесла лялька. «Эльза также говорит», – с ответила Энж. «Так, это все хорошо, но давайте вспомним о главном», – напомнила Лена, перебив щебет мамаш. «Ты про что?» – нахмурилась сестренка. «Я про девичник перед свадьбой», – хмыкнула автоледи. «Надо проводить подругу в семейную жизнь». «Блин!» – с сожалением протянула Энж. «А мне пить нельзя!» «Не тебе одной!» – кисло напомнила лялька с заднего сиденья. «Вот и думайте!» – саркастично ответила Лена, улыбнувшись. Добросовестно выполнив роль водителя такси, девушка направилась к себе. Уже припарковавшись у подъезда, она заметила СМС на телефоне. «Если не занята, давай поужинаем вместе».